Гамлет. Он отравляет его в саду, чтобы завладеть престолом. И имя герцога Гонзаго. История существует отдельно, образцово изложенная по-итальянски. Сейчас вы увидите, как убийца достигает любви жены Гонзаго. Офелия. Король встает. Гамлет. Испугался хлопушки. Королева, что с его величеством? Полоний, прекратите пьесу! Король, посветите мне, скорей на воздух! Все, огня, огня, огня! Уходят все, кроме Гамлета и Городцо. Гамлет... Пусть раненый олень ревет, а уцелевший скачет, Где спят, а где ночной обход, Кому что рок назначит, ну, сэр! Если бы другие виды на будущее провалились у меня к туркам, Разве это да целый лес перьев, Да пара провансальских роз на башмаках Не доставили бы мне место в актерской труппе? Горацио, с половинным окладом. Гамлет, нет, с полным. Ты знаешь, дорогой Дамон, Юпитера, орел, Слетел с престола, а на трон восел простой осетр. Горацио, вы могли бы и в рифму? Гамлет, о, Горацио, тысячу фунтов за каждое слово призрака. «Ты заметил?» Горацио, «Еще бы принц!» Гамлет, «Когда начали играть сцену отравления!» Горацио, «Я с него глаз не спускал!» Гамлет, «Ага! А ну! А ну, музыку! Ну-ка, Раз королю не неинтересна пьеса, нет, для него в ней значит интереса! А ну!» «А ну, музыку!» Возвращаются Розенкранц и Гильденстерн. Гильденстерн. «Добрейший принц, можно попросить вас на два слова?» Гамлет. «Хоть на целую историю, сэр». Гильденстерн. «Король, сэр». Гамлет. «Да, сэр, что с ним?» Гильденстерн. «Удалился к себе». и чувствует себя очень скверно. Гамлет. «От вина, сэр?» Гильденстерн. «Нет, сэр, скорее от желчи. Гамлет. Остроумнее было бы сказать это его врачу. Если я пропишу ему свое слабительное, опасаюсь, как бы желчь не разлилась у него еще сильнее. Гильденстерн. Добрейший принц». Введите свою речь в какие-нибудь границы и не уклоняйтесь так упорно от того, что мне поручено. Гамлет, пожалуйста, я весь смирение и слух. Гильденстерн, королева ваша матушка в крайнем удручении послала меня к вам.